Глава двенадцатая «Отлично! Наконец-то вы пришли!» Радостно потер руки Эллиот, когда мы после всех проверок со стороны его людей зашли в мастерскую. Даже сейчас он ковырялся в каком-то оборудовании. «Я уже заждался!» Это и было последним подтверждением того, что Кайна заранее продумала такой вариант событий, либо в любом случае планировала посетить своего товарища среди офицеров банды. «Мой заказ готов?» – сразу же с порога спросила его девушка, на что парень просто указал на один из столов, а вот дальше он приблизился ко мне. «Пошли, я кое-что для тебя подготовил». Похоже, мое несогласие даже не рассматривалось, так как Эллиот отошел в другую часть своей мастерской и что-то там стал искать, отбрасывая детали в стороны. «Так, где же я их положил?» – бормотал он себе под нос. «Я устал чуть в стороне, чтобы этот гений инженерной мысли меня ничем не задел, а то ведь действительно даже не смотрит, куда бросает вещи. И как все это сочетается с его изобретательностью». Твой же костюм это облегченная версия комплекта тени второго поколения клана Сарта, верно? Эм. Даже опешил я от такой информации. Прости, но мне не говорили, откуда достали этот комплект. Правда? искренне удивился он, даже на миг прервавшись в своих поисках. Ну ладно, это не важно. Они в любом случае делают близкие, по сути, интерфейсы к своей броне и ее вариациям, чтобы было проще. Я больше удивился тому, что тебе сразу их не выдали. Дальше он снова продолжил рыться в своих вещах и что-то бормотать себе под нос. Эльот, это же не совсем то, что я просила! крикнула ему с другого конца Кайна и подошла к нам. Как это понимать? В руках девушки были по сути две тонфы, вот только на своей более удлиненной части они имели какое-то утолщение. «Да тут один из моих ребят увлекся кузнечным делом и через своих знакомых смог пробить вот такой заказ». Не обрачиваясь к ней, поспешно ответил Эллиот. «Представляешь, их заказчик не захотел забирать, и от предоплата была полной». «А не получится ли так, что заказчик все же захочет забрать свое оружие?» «С сомнением», — проговорила девушка. «Сомневаюсь». Они вроде два года пылились у него на складе, так что нам они достались гораздо дешевле, как раз по той цене, что ты предложила мне», — отмахнулся от нее парень. «Так что, когда появилась возможность получить подобное, я решил, что подобное тебе пригодится». «Но у них же баланс совсем не тот!» «А ты нажми на паст на рукоятках», — посоветовал он и тут же воскликнул. «Наконец-то нашел! Одновременно с этим от Тонфы Кайны раздался едва слышный щелчок, и из более длинной части выпали грузы на цепи. Хорошо еще, что девушка успела быстро отвести оружие в сторону, а то они бы упали прямо на оборудование парня. «Предупреждать надо!» – возмущенно посмотрела она на Элиота. «Я думал, это и так понятно!» – наклонил голову слегка на бок Там еще можно нагнетать воздух, чтобы сработали поршни и грузы выстреливали на близком расстоянии. Да я таким даже управлять не умею. У меня все равно другого ничего нет. А новое искать сама знаешь, сколько времени займет. Пожал плечами Эллиот, и сама же понимаешь, что за ту сумму, что ты мне дала, это лучший вариант. И это? А теперь вернемся к тебе. Не стал ее слушать малолетний гений, протягивая мне картонную коробку. «Прости, не оригинальные, а восстановленные, но тем не менее...» Извиняюще улыбнулся он при этом. Я взял коробку и, вскрыв ее обнаружил широкие тактические очки с резинкой на дужках, так что они не должны были свалиться даже при самых неожиданных кулебитах, как раз то, что надо при драке, когда не знаешь, куда придется бежать или как прыгать в следующий миг. Под взглядом Элиота я просто не мог их не нацепить на себя. Как сидят? с любопытством спросил он, обходя меня по кругу. Показывать лицо я не торопился, пользуясь преимуществом глубокого капюшона, так что и очки надел, отвернувшись от всех, и постарался сделать это, не снимая капюшона. А то кто знает, может, у него здесь везде камеры. Вроде неплохо, не очень уверенно ответил я, а для чего они? Точно! Вдруг воскликнул Эллиот и подбежал к столу, на котором у него был включен компьютер. «Я забыл их активировать! Погоди секунду!» «Активировать?» – недоуменно посмотрел я на него. Вот только сам вопрос оказался излишним. Буквально в следующий миг на поверхности очков появились строки загрузочного текста и стал активироваться интерфейс, наподобие того, что был в шлеме моего зимнего комплекта брони – Несколько упрощенный, но все же... Возможность записи я убрал, как и стёр все серийники, так что формально это совсем не разработка клана Сарта. Это если что, вдруг предупредил меня, лёд колдуя что-то там на клавиатуре. Так как сами очки мне достались не в самом хорошем состоянии, то многое пришлось доделывать самостоятельно. Но в целом система получилась стабильной это конечно все замечательно спокойно произнес я поняв что парень слишком увлечен чтобы оборачиваться в мою сторону вот только пользоваться ими не умею а это и не страшно хмыкнул этот малолетний гений они же сделаны как помощники в бою так что имеют простейший интерфейс с которым можно разобраться по ходу дела главное что вы сможете помечать друг другу цели и подсвечивать противников мы а «Ты как думал!» — самодовольно улыбнулась Кайна, которая красовалась в таких же тактических очках, как и я. «Я даже куртку с капюшоном наподобие твоего раздобыла, чтобы меня никто не узнал!» «Да вы издеваетесь!» Спорить с этими двумя сумасшедшими попросту не было времени. Я могу активно действовать только в ночное время, и упускать драгоценные часы было попросту глупо. Сейчас как раз про меня и мои действия немного подзабыли, так что был хороший момент, чтобы напасть на уже частично расслабившихся охранников. Хотя какие охранники из малолетних бандитов. Вот и я думаю, что никакие... Но все равно любой человек не может долго находиться в напряжении, а когда ничего ужасного не происходит, он все равно неизбежно расслабляется, а потом и вовсе допускает ошибки. Так вот, всю же на эту вылазку Кайна отправилась вместе со мной. Она действительно постаралась во внешнем виде соответствовать моей экипировке. Понятное дело, что при детальном рассмотрении будет видна разница. Моя-то одежда была частью комплекта брони, пусть и легкой. Кайна же просто подбирала что-то похожее, что в темноте все равно не будет бросаться в глаза, да и если все закрутится, то все будут обращать больше внимания на общие детали, чем на какие-то частности. Очки, которые нам выдал Эллиот, прекрасно работали со своей задачей и дополняли реальность, насколько вообще могли. Да, интерфейс был изрядно урезан, но мы уже немного потренировались с пометками целей, и эта система по какой-то причине работала. Как я понял, чем-то вроде вычислительного центра для стабильной работы очков выступали сервера Эллиота, который он добровольно выделил под такое дело. Правда, я все-таки больше склоняюсь к тому, что парню просто было интересно разобраться в том, как работает подобный девайс и собрать с него различные данные, в том числе в боевой обстановке. Поэтому оставить себе очки я не мог, как бы мне ни хотелось, еще не хватало, чтобы он, благодаря им, мог за мной следить. Но это я немного отвлекся. Если не вдаваться в ненужные подробности, то мы с Кайной, работая в связке боевой группы, могли одним движением глаз помечать цели, и дальше уже второму участнику также показывалась метка цели. По идее, более продвинутые комплексы вообще должны строить модели поведения целей и где они находятся, но таких участвительных мощностей у Элита точно не было, по крайней мере в свободном доступе. Такие вещи доступны только военным или клановым, так как стоят подобные системы очень дорого. И все же, как показала практика, достать их можно, но не думаю, что у каждого, кто найдет списанное устаревшее оборудование, будет вот такой технический гений, который не только восстановит технику, но еще и реанимирует ее до рабочего состояния, в том числе программного. А ведь программы в таких вещичках могли стоить гораздо дороже самой техники. И как и лед не боится в подобном вообще копаться. Остается надеяться, что если столько лет его и его товарищи не поймали на воровстве различной техники, то он уж позаботился о том, что на него не выйдут. Да и сомневаюсь, что клановые списывали бы оборудование, оставляя на нем рабочие программы. «Разумеется, выяснять подробности у парня насчет того, где он вообще это достал, я не стал. Такие вещи вообще лучше не знать. Утром здесь работают, выполняя заказы для местных заводов, а вот вечером охранник за небольшую плату пропускает всех желающих к неавтоматизированным станкам и ручным инструментам», тихо произнесла Кайна, когда мы сольгли недалеко от входа в необходимые нам помещения вот так просто пускает а если кто то что то испортит все же станки даже не автоматизированные стоят достаточно дорого насчет этого тоже есть свои договоренности да и не берут сюда тех кто может так накосячить схема отработанная годами сотрудничества хмыкнула девушка даже спрашивать не хочу медленно выдохнул я у вас тут черти что творится Ты не жил в этой среде и не понимаешь тонкости, известные ребятам с момента вступления в банды. Да и некоторые из находящихся в управлении этого производства сами когда-то были в бандах. Так что, можно сказать, все это преемственно и одобряется сверху. Разумеется, и они сами в накладе не остаются. Некоторые ребята и вовсе умудряются потом сюда на работу устроиться и получить хлебные места. Безумие. Покачал я головой. «Если что-то происходит, значит, кому-то это выгодно. Пожала плечами моя напарница в этом набеге». Она-то как раз не видела в этом ничего особенного. Обычная, пусть и не совсем законная работа, которая могла обеспечить сообразительных ребят едой и какими-никакими наличностями, а вот для чего их использует руководство – Этого предприятия лучше не спрашивать, целее будешь, поэтому все и молчали. Улица быстро отучила задавать вопросы самых любознательных, да и зачем их вообще задавать, если главарь банды позаботится обо всех вопросах сам. Ладно, хватит лежать, внимательно оглянувшись по сторонам, произнесла Кайна, пора действовать, заходим с разных точек. Тут же перед глазами у меня появилась две метки, и девушка, больше не обращая внимания на остальное, по широкой дуге устремилась к своей точке. «Что ж, в самом деле пора приступать».